а под бортом у нас целый зеленый остров. Я посмотрел и всё понял. Плотники не доглядели, поставили свежий лес. И представьте, за лето яхта всем бортом пустила корни и приросла. А я-то еще удивлялся. Откуда такие красивые кустики на берегу? Да, а яхта-то построена крепко. Буксир добрый, канат прочный. Как дернули, так полберега и отнесло вместе с кустами. Недаром, знаете, свежий лес не рекомендуется употреблять при судостроении. Неприятная история. Что и говорить. Но, к счастью, всё кончилось благополучно, без жертв. В мои планы задержка не входила, понятно, но тут ничего не поделаешь. Это, как говорится, форс-мажор, непредвиденное обстоятельство. Пришлось встать на якорь и очистить борта. А то, понимаете, неудобно. Рыбаков не встретишь, рыбы засмеют. Не годится со своей усадьбой плавать. Я и мой старший помощник Лом весь день провозились с этой работой. Намучились признаться изрядно, вымокли, замерзли. И вот уже ночь спустилась над морем, звезды высыпали на небе. На судах бьют полночную склянку. Я отпустил лома спать, А сам остался на вахте. Стою, размышляю о трудностях И прелестях предстоящего похода. И так это, знаете, размечтался, Не заметил, как и ночь прошла. А утром меня ждал страшный сюрприз. Я не только сутки хода потерял с этой аварией, я потерял название корабля. Вы, может быть, думаете, что название роли не играет? Ошибаетесь, молодой человек, ошибаетесь. Имя для корабля то же, что и фамилия для человека. Да вот, недалеко ходить за примером. Врунгель скажем, звучная, красивая фамилия, а будь я какой-нибудь Забадай-Бадайла. Или вот ученик у меня был Суслик. Разве я мог бы рассчитывать на то уважение и доверие, которым пользуюсь сейчас? Вы только представьте себе, капитан дальнего плавания Суслик. смешно Вот так же и судно. Назовите судно Геркулес или Богатырь. Перед ним льды раступятся сами. А попробуйте, назовите свое судно Корыто. Оно и плавать-то будет, как корыто, и непременно перевернется где-нибудь при самой тихой погоде.